Глава двадцатая. В голове царил хаос. Мысли разбегались и сбегались, но ясности от этого не прибавлялось. То, что разные ветки верований совершенно спокойно могут пересекаться, даже учитывая, что их разделяют как минимум пара тысячелетий, я вполне допускала. И несмотря на то, что мифами не очень интересовалась, все же знала, Персефона должна находиться в царстве Аида. Но вот вопрос... Где ее искать, учитывая, что даже в этом городе полнейшая каша из мертвецов, мифов и верований? Итак, царство Аида. Пожалуй, город, в котором я нахожусь, на него не похож. Скорее, какой-то ад для человека современной эпохи с телефонами и автобусами. Не удивлюсь, если есть интернет. С другой стороны, по логике, и Харона, и реки тут тоже быть не должно. Ничего, разберемся. «Так», — сказала я. «Сад Персифоны. Хорошо. Как туда попасть, ты сказать не можешь. Или не хочешь. Давай, может, как-то этой картой воспользуемся, что ли? Куда я, по-твоему, сейчас должна идти? Выбраться на пустошь и ждать коня? Этого твоего келпи?» «Ну, карта — дело хорошее», — согласился колдун. «Но я тебе ее не дам. Слишком ценно. Ты лучше запомни, как и чего на ней». «Издеваешься?» — спросила я. Запоминать что-либо на трехмерной карте, которая постоянно меняется, технически нереально. «Ни капельки», — отозвался колдун, — «все, что у меня есть здесь, должно оставаться здесь». «Опять старая песня про мир живых и мир мертвых?» «Именно», — согласился он. Я не стала напоминать ему о призраках и лазейках в законах, просто указала на окно и выкрикнула. «О, суккуп!» Колдун резко отвернулся. «Где?» Пока он тщетно искал несуществующего суккуба в окне, я быстро сложила карту, запихнула в карман платья, а книгу с шумом захлопнула в тот самый момент, когда колдун развернулся обратно с разочарованным и даже грустным лицом. «Я никого не увидел», — сказал он. «Наверное, уже прошла мимо», — сообщила я с улыбкой и впихнула ему в руки фулиант. «Ну, спасибо за помощь». Касин вздохнул, принимая книгу. Я, правда, не знаю, как тебе попасть к Персифоне, но скажу одно. В аду тебе оставаться нельзя. Чем быстрее его покинешь, тем лучше. Тоже мне открытие, пробурчала я. Лучше напомнить лишний раз. Нравоучительно произнес колдун, бережно прижимая книгу к груди. А то не ровен час попадешься к черному извозчику, тогда совсем худо. Стало даже смешно, я хмыкнула и сказала... «Это такой обгоревший, в шлеме и телеге размером с Каен?» «Откуда знаешь?» — спросил он, прищурившись. «Да как сказать?» — проговорила я, тщательно подбирая слова. «С ним уже виделось, даже в телеге его прокатилось». Касьян охнул и вытаращился, хватаясь одной рукой за грудь, где когда-то билось сердце, а другой продолжая держать книгу. Я поспешил успокоить. «Не переживай, видишь, выбралась же!» «Да, но как?» не успокаивался Касьян. Я нехотя проговорила, пряча взгляд. Пришлось взять кредиты в счет приведенного. У колдуна даже лицо побелело. «Святые угодники», — выдохнул он. «Ты в своем уме?» и Я не сдавалась, без того чувствуя себя не очень и уже желая поскорее покинуть лавку, пока колдун не заметил пропажу. «Карта мне нужнее, определенно», да и вернуть ее собиралась, когда станет не нужна. «А что мне надо было делать?» — ответила я. «Он бы в пекло меня бросил. Это ты, мертвый, а мне пока к вам спешить не улыбается». «Да, но кредит! Где ты найдешь того, кто его за тебя отдаст? Это просто кошмар! Разберусь!» Хотела еще как-нибудь его ободрить, ну, чтобы не дергался понапрасну, но с улицы донесся стук копыт и встревоженные крики. Когда в окно увидела, как к лавке движется толпа бесов, один из которых Трехрогий, тот самый, которого отшил колдун, внутри ухнула. Я подскочила, Касьян тоже подпрыгнул. «Говорил же, с ними не надо связываться!» Нервно проговорил он. «Беги, я попробую ладить!» «Да куда бежать?» Выдохнула я в панике, чувствуя, как сердце заколотилось, предвосхищая беготню. Колдун метнулся к прилавку и вытащил старое большое ружье. Потом проверил заряд и сказал быстро. «В подсобке за шкафом дверь. Не забудь задвинуть обратно». «Кого?» «Шкаф». «А, спасибо». Бросила я и метнулась к узкому проходу в дальнем углу лавки. Подсобка оказалась тесной и пыльной, словно тут никогда не убирали, а только сваливали ненужный хлам. Слева стеллаж, на потолке лампочка Ильича. Прямо передо мной добротный шкаф, Какие делали в советское время, чтобы раз и на века. Тесновато коморка, ничего не скажешь. Прислушиваясь к шуму с улицы, Я подскочила к шкафу и навалилась всем весом. Сначала шкаф не поддавался, Будто намертво врос в пол. Лишь когда лоб покрылся каплями, А платье прилипло к спине, Массив нехотя пошел в сторону. В этот же момент раздался грохот. Бесы стучали в дверь, А я удивлялась, почему просто не вышибли стекла. Отодвинув шкаф сантиметров на пятьдесят, обнаружила низенькую дверцу, похожую на вход в жилище хоббита. Сколочены из грубых досок, кое-где расщербины, вместо ручки железное кольцо. Из лавки раздался треск, бесы все же выбили дверь, послышался громогласный вопль. «Колдунишка! А вот и мы! Говорил тебе, не лезь, куда ведьму подевал!» Касьяну стало жалко, но оставаться и дожидаться, чем дело кончится, Не захотел бы даже безумец. Есть возможность бежать? Надо бежать. Я повернула кольцо и толкнула дверь. В лицо пахнуло спёртым воздухом и запахом прелой земли. Недолго думая, согнулась и шагнула в темноту. Потом вспомнила слова Касьян и стала подтягивать шкаф обратно. Надо же, какой сердобольный. Изнутри это оказалось куда сложнее. Уцепиться не за что, двигается с трудом, а из лавки всё настойчивее доносятся угрозы и рычания. Об участи колдуна старалась не думать. «Его, если убьют, завтра будет как новенький», — сам говорил. Но когда представляла, что будет, доберись они до меня, внутри все замирало и падало в бездонный колодец. «Не-не, с таким проходите мимо». Опасность передала сил. Поднатужившись, наконец, придвинула шкаф и закрыла дверь. Мир погрузился во тьму. Фонарик тут был бы очень кстати. Запасной выход из лавки касьяна узкий и абсолютно неосвещенный. Я двинулась на ощупь, опираясь на стены, которые покрыты чем-то пушистым и мягким. Представляла, что это какой-нибудь мох, а не остатки паутины гигантских пауков, которые могут здесь обитать. Каждую секунду ожидала нападение жуткой твари из темноты, но к облегчению проход оказался коротким. Все тихо. Спустя несколько минут впереди заблестел свет, красноватый и долгожданный. А еще через некоторое время я уже продиралась сквозь сухой кустарник. Касьян, видимо, специально проделал выход прямо в него, чтобы скрыть, но не подумал, как трудно лезть через колючки и сухие палки. Цепляясь подолом и тульей за ветки, я с неведомым прежде остервенением прорывалась вперед. Бесы остались позади, а Касьяну, вероятно, досталась. Хотя, возможно, умудрился обхитрить. Со мной-то они могли такое сотворить. И смерть в этом списке самая меньшая проблема. Не посмотрели бы, что ега. Наконец, я вылезла из кустов и выпрямилась, быстро оглядываясь. С этой стороны, очевидно, не сизый квартал. Вместо домиков с фиолетовой черепицей плотные ряды магазинов. А прямо передо мной остановка электричек. Даже так? Электрички?